Глава вторая. С наступлением густых сумерек у баюка на шелестом старинных тополей городок засыпал, вернее это была видимость сна. Сквозь щели закрытых наглухо ставен пробивался на улицу слабый дремотный огонь коптилок, доносились приглушенный до опасливого шепота голоса, из сараев раздавалось позднее мычание застоявшихся коров. Люди проводили ночи в тревожном. Настороженном забытии, скидываясь при каждом шуме или шорохе, много бед пережил этот степной городок за последние полтора года. Несколько раз его оставляли красные, обещая жителям вернуться, что не вызывало у большинства особого энтузиазма, потому что означало возобновление продрозвёрстки и различных реквизиций, иначе говоря, натуральный грабёж. Вступали Деникинцы, тоже начинали с грабежей, Ибо пообнасились белопогонники изрядно, а затем под меланхолическую музыку местного оркестра меланхолические кутежи. А когда наскучивало, и это господам офицерам, поднималась стрельба под колокольный звон оживающих церковушек. Несколько раз с лехим посвистом и гиканьем залетали на взбудленных конях одуревшие от попойк махновцы, и снова на улочках наступали грабежи. И разносилась пьяная стрельба. За последние дни положение на фронте резко изменилось. Части добровольческой армии захватили Луганск и теперь пытались изо всех сил развить успех. До Очеретина было ещё далеко, но по ночам занимались над горизонтом багряные отсветы. Они совсем не походили на те спокойные плавные зарницы, освещающие степь в пору созревания хлебов. Вот и не спалось людям в предчувствии новой беды. Ни души на улицах, ни тени над запыленными плетнями свешивались пожелтевшие ветви вишен и яблонь. Пою кольцов торопливо прошел в конце пустынно-тихой базарной улицы, вышел к кладбищу. В эти годы люди мало думали о мёртвых, хватало забот о живых. Кладбище поросло тяжелой могильной травой, а над ней... Как пни в сгоревшем лесу, торчали верхушки массивных каменных крестов и остовы истлевших от сырости и забвения деревянных, отчего кладбище странно походило на пожарище. Пройдя кладбище, из-за ним пустырь, кольцов увидел старый дом, обнесённый с трёх сторон высоким, уже успевшим покоситься забором. Стараясь быть незамеченным, вдоль забора прошёл к дому, внимательно глядя в окна, Закрытый изнутри громоздкими дубовыми ставнями, было тихо и мёртво, словно дом давно покинули хозяева. Павел осторожно поднялся на крыльцо и негромко постучал в дверь три раза, и сделав небольшую паузу, ещё три раза. Затем отодя на шаг, закурил. Дверь долго не открывали. Несколько минут он вообще не слышал никаких признаков жизни, хотя каким-то шестым чувством ощутил, что его оттуда изнутри осторожно разглядывают, затем в глубине дома едва послышались легкие шаги из щели входной двери, затем плев с красноватым светом встревоженный женский голос спросил вам кого Софью Николаевну тихо и спокойно сказал Кольцов и немного помедлив добавил со значением я от Петра Николаевича там в доме видать не торопились пускать раздумывали Прошло несколько томительных мгновений, и было неизвестно, поняли ли обитатели дома полупароль или нет. Ты один? Наконец-то раздался тот же голос, и тогда Кольцов, отступая от железных правил конспирации, сердито сказал: "Боюсь, если ещё минут 5 простою, то буду уже не один". Эти слова возомили действие. Прогремело отодвигаемый засов, резко звякнули защёлки и замки. Воисну здесь жили потаённо. Дверь открыла пожилая дама с грузными мужскими плечами. В руках она держала керосиновую лампу. Придирчиво оглядев кольцо волос с ног до головы, хозяйка посторонилась, пропуская его в дом. Павел подождал, пока она задвигала все засовы, запирала с какой-то неуклюже тщательностью все замки, затем освещая путь лампой, провела Павла в большую комнату. заставленную громоздкой старинной мебелью с бронзовыми нашлётками, причудливыми вензелями и хитрыми завитушками. Вещи говорили, что совсем ещё недавно здесь жили по-барски. Поставив на стол лампу, дама указала Павлу на диван: "Прошу, присаживайтесь". И сама села рядом, немигающими глазами, бесцеремонно пристально рассматривая гостя, который, на sinal ей нравится, манера держаться Он напоминал молодых поручиков. Затем она повелительно сказала: "Так я вас слушаю". Но в глазах её уже не было прежней озабоченной насторожённости. "Простите, значит, Софья Николаевна это вы?" любезно спросил Кольцов. "Да", Кольцов встал, Щигальский щелкнул каблуками, склонил голову. "Капитан Кольцов, я к вам за помощью". И лишь после этого он извлёк из кармана кусок картона, на котором химическим карандашом были выведены всего три буквы С З Р, что означало Союз защиты Родины, и чуть ниже витиеватая подпись. А всё же, где вы встречали Петра Николаевича? поинтересовалась дама, становясь более любезной. Помните, он собирался переходить через фронт к нашим? Нет, мадам. Обстоятельства, как вам известно, изменились. Началось наступление. В армию влилось много новых сил, и Антон Иванович нуждается в офицерах. Поэтому Пётр Николаевич выехал в Славинск. Там собралось много офицеров, которых надо переправить через фронт. Затем Пётр Николаевич выйдет в Екатеринослав по тем же делам, сказал Кольцов и многозначительно умолк, продолжая любезно смотреть в глаза хозяйке. Софья Николаевна тяжело вздохнула, и мелко перекрестилась. Помоги ему, Всевышний. Корсуфов набожно опустил глаза, понимая, что каждый его жест, каждое движение проверяется хозяйкой. А Софья Николаевна торопливо поднялась с дивана и неожиданно легко для её грузной фигуры заспешила к двери в другую комнату, с некоторым смущением от дёрного портиру. "Входите, господа", сказала она кому-то, и голос её прозвучал успокаивающе. В комнату вошли двое, вероятно, они все время стояли за апартировкой, потому что вошли тотчас. Человек, выступивший первым, высокий с глубокими залысинами, недружелюбно скользнул острыми, слегка выпуклыми глазами по лицу Кольцова и что-то в госте ему явно не понравилось. Знакомьтесь, господа. Капитан Кольцов. Представила Софья Николаевна. Род мистер Волин. Сухо произнес высокий и, чтобы не подать руки, то чужи отвернулся. Товарищ Волина, круглолицый юноша в приталенном кителе, лихо щёлкнул каблуками. Поручик Дудинский и подойдя вплотную к кольцову сказал: "Капитан, мне определённо знакомо ваше лицо. Честное слово, мы встречались?" "Да-да, но где же?" Кольцов у просительно посмотрел на поручика. Начиналось именно то, чего он больше всего опасался. Вполне возможно, что это всего лишь проверка, но не исключено, что и встречались. Вот только где? При каких обстоятельствах? Выгадывая время, Колцов небрежно спросил: В армии вы давно? С 16-го? В германскую я воевал на юго-западе, Парочек широко улыбался. Так и есть. Я служил в 101-й дивизии у генерала Гельчевского. Разговор принимал неожиданно удачный оборот. Теперь, чтобы как можно быстрее сломать ледок отчуждённости, нужно выложить несколько фактов по подробностей. Подумал Колцов и с нескрываемым дружелюбием спросил порутчика: "Насколько мне помнится, вы квартировали в Каменец-Подольске?" "Совершенно верно, капитан. Значит, и вы тоже бывали там?" "Я имел честь принимать участие в смотре войск, который производил в Каменец-Подольске государь император вздохнув, кольцов опустил голову, словно предлагая присутствующим почтить молчанием далёкие уже дни империи. Вот где я мог вас видеть, воскликнул Дудинский. А, господа, какое было время! Войска с винтовками на караул, тишина и только шаги государя. Он прошёлся совсем близко от меня, ну совершенно рядом, честное слово. Я даже заметил слёзы на его глазах. Потом церемониальный марш Ах, а вечером бал, музыка, цветы. Вы были в тот вечер в дворянском собрании, капитан? Не довелось. Вечером я был в наряде по охране поезда его величества. Да-да. Я определённо встречался с вами в Каменец-Подольске, капитан. У меня удивительная память на лица. Ах, как было тогда славно. Казалось, всё обрело ясность. Казалось, вот-вот объявят перемирие. И вернуться добрые старые времена? Порочек окончательно признав кольцове своего, глаза ротмистра Волина, до сих пор сохранявшие ледяную напряжённость, слегка оттаяли. И оказалось, что они совсем не холодные и даже чуть-чуть лукавые. Ротмистр щёлкнул по сигарам и, словно объявляя мир, гостеприимно предложил кольцову: "Отведайте моих, при отменнейшей смею доложить вам папиросы". и улыбнулся краешками губ. Улыбка, как улитка из раковины, высунулась и тут же спряталась. Благодарю, потянулся за папиросой Колцов, показывая, что он обрадован примирением. Поручик Дудинский тоже протянул руку к портсигару. Разрешите, ротмистр. Я, знаете, вообще-то не курю, но в такой день, поспешно оправдался он, с почтительностью убирая папиросу из портсигара. "Родмистр Волин", понимающе кивнул и присел к столу. Откинувшись на высокую спинку кресла и не спеша затянувшись по пироссей, он поочерёдно посмотрел на Дудетского и Кольцова. "Значит, вы сослуживцы, господа?" "Относительно", благодушно уточнил Кольцов. "Дивизия Гельчевского была в восьмой армии юго-западного фронта, а я служил в девятой. Нас, смотря, как известно, Были выведены отборные части этих двух армий. Волин удовлетворенно кивнул головой и старательно стряхнул пепел по перосы в пепельницу. Давно в телах красных, порядочно уже, был тяжело ранен, стараясь, чтобы разговор тек по домашнему, запросто. Они состояли из вопросов и ответов, с готовностью отозвался Кольцов. Спасибо добрым людям. Выходили. Мне бы еще месяц-два отлежаться, но... Да, правильно, что спешите. За месяц два, отсюда за полгода, полагаю, все закончится. Глубоко мысленно сказал Волин. Простая арифметика, капитан. Здесь на Южном фронте у советов до недавнего времени было семьдесят пять тысяч штыков и сабель, а у нас сто тысяч. Далее восстание донских казаков отвлекло на себя тысяч пятнадцать штыков и сабель не меньше. Остановитесь, рот, мистер, а то кажется, что нам уже и воевать не с кем. Поощрительно пошутил Колцов. Но это ведь факты, снежной горячностью возразил Волин. Да, воевать уже практически не с кем. А генералы, господа, вклинился в разговор поручик Дудетский. У красных войсками командуют мужики, не грамотные мужики. По сему этот фактор не следует сбрасывать со счетов. Волин курордко взглянул на Дудецкого и с нескончаемым улыбнулся, потом небрежно, почти по свойски спросил у Кольцова: а где, позвольте узнать, вы познакомились с Петром Николаевичем? Кольцов нахмурился и, выдержав паузу, сухо ответил: видимо, нам не следует задавать друг другу подобных вопросов, господин ротмистр. Волин засмеялся: что ж, может, вы и правы, Софья Николаевна. О чем-то пошептавшись с Дудецким, вышла. Волин продолжал. Но я спросил о Петре Николаевиче, потому что меня предупредили. Мы с поручиком последний, кто идет через это окно. Я тоже об этом предупрежден. Спокойно подтвердил Кольцов, с тем лишь уточнением, что последним буду я. Наступила пауза. На счет ваших прогнозов, ротмистр, сказал Кольцов. Если бы все было так легко. Да, красных войск сейчас немного, но резервы у них огромные. И командуют ими уже не мужики. Троцкий вводит строгую дисциплину и ставит во главе полков, не говоря уже о дивизиях, старых Николаевских офицеров, чаще всего генерального штаба. Изменники, воскликнул Волен. Их семьи идут в заложники. К тому же, офицеры, поставленные перед угрозой голодной смерти всей семьи, они лишены пайков, если не служат. Это в лучшем случае, в худшем, если отказываешься служить, просто расстрел. Павел произнес все это с искренней горечью, и военщет не радовали такие способы вербовки офицеров. Пусть и служащий усилению Красной Армии, и в семье, и в гимназии, и затем в университете его учили лишь правилам чести. Волин покачал головой. Однако и настроение у вас, капитан. Просто отрезво смотрю на вещи. У гостиную с подносом в руках вошла сияющая Софья Николаевна. "А господа, прекратите о войне, хватит!" воскликнул поручик Дудинский, скосив глаза на рюмке и гранёный хрустальный графин, в котором покачивалась густая малиновая жидкость. "Важно лишь одно: мы живы. Мы встретились, мы скоро будем у своих, а с такой наливочкой и в такой превосходной компании" Я не против и здесь подождать нашего освобождения. Дне через 7, а силы через 10, наши точно будут здесь. И затем он деловито обратился к хозяйке. Я угадал, Софья Николаевна? Это наливка? Конечно же, это не Шустовский коньяк, поручик. И расставляя рюмки на столе, хозяйка многозначительно добавила. Кстати, войска Антона Ивановича перешли на реке Маныч в общее наступление. Красные бегут Кто это вас так хорошо информировал, Софья Николаевна? Скептически подняв бровь, рот мистер Зря иронизируете. Я читала газету Красных. Они сообщают, что оставили Луганск, решительно произнесла Софья Николаевна, и её величественный подбородок заколохался. Но об этом общем наступлении тоже там написано, тем же устало насмешливым тоном спросил Вуллен. Видите ли, между строк много можно прочесть. Спыхнув, ответил Софья Николаевна. Вся её фигура выражала возмущение. Софья Николаевна умела выражать чувства всей своей фигурой. Когда-то ей сказали, что внешность у дародства, она похожа на Екатерину Великую, и с тех пор предметом её забот стали величественность и дародство. Что же, господа, отличные новости, Дудинский нетерпеливо поднял рюмку. Его раздражала любая задержка. Я предлагаю тост, господа, за Антон Иванович Деникина, за Ковалевского, за всех нас. Чёрт возьми за за хозяйку дома, галантно продолжил Вулен. За удачу, предложил Кольцов, ни к кому не обращаясь, словно отвечая на какие-то свои потаённые мысли. Они выпили. Я буду молиться, чтобы Господь послал вам удачу, по-своему поняла тост Кольцова Софья Николаевна. С моей лёгкой руки через линию фронта благополучно перешло уже 42 человека. Завтра в 11 вы выедете поездом до Димурина. Пропуска уже заготовлены. Фальшивые? проинтересовался Вулен. Какая вам разница? обидчиво поджала губы Софья Николаевна. По моим пропускам ещё ни один человек не угодил в ЧК. Вы думаете, нам будет легче от сознания что мы первые окажемся в чека с вашими пропусками с изъявительной заботливостью произнёс кольцов всем своим видом показывая что опасается за ненадёжность документов пропуска настоящие успокоил офицер их хозяйка она подробно рассказала кого и как отыскать в демурина и как дальше их поведут по цепочке к линии фронта рано утром огородами и пустырями она проводила их до вокзала Дождалась, пока тронулся поезд, и ещё долго махала им рукой. Поручик Дудинский неожиданно расстрогался и даже смахнул благодарную слезу. А Колцов в самое последнее мгновение среди толпы провожающих успел выхватить взглядом сосредоточенные лица Красильникова и Фролова. Они не смотрели в его сторону, это тоже страховка, хотя и приехали в Очеретино вместе с ним. И теперь при ши на вокзалу доставится, что всё идёт благополучно. Коросов понимал, им хочется проститься, но они только со слетоточенно курили. Лишь на мгновение взгляд Красильникова задержался на нём, и это было знаком прощания. Обсыпая себя чёрной шлаковой гарью, поезд двигался медленно, точно страдающий одышкой старый больной человек. Подолгу стоял на станциях Одыхаясь и похтя, отдыхал. И тогда его остервенело осаждали люди с мешками, облезлыми чемоданами, всевозможными баулами. Они битком набивали станбуры, весили на тормозных площадках. Станционная охрана бессильно стреляла в воздух, однако выстрелы никого не останавливали. К ним привыкли. Казалось, что вся Россия в рваных поддёвках и сюртуках, в задубевших полушубках и тонких шинельках снилась на сижных мест и заспешила сама не зная куда одни на юг поближе к хлебу другие на север дальше от фронта третьи вовсе метались в поисках не весть чего мимо поезда тянулась продутая суховеями унылая полупустая степь чётно ожидавшая уже больше месяца дождя но дождя не было сухое накаленное небо дышало знойем проливая на землю Лишь белый сухой жарт, кое-где стояли низкорослые и редкие с пустыми колосиями хлеба. Вызрели они рано, в середине мая. Слыханы ли дело, зерно уже плохо держалось в колосе и сморщенное жалко просыпалось на землю. Степь поражала малолюдством. Плешкуе где кольцов замечал мужиков, словно нехотя маршущих косами. Косилок вовсе не было. Видно, даже старые хромые лошади были заняты на высоковых работах. Кольцов стоя на площадке вагона и курил. "Слышь, -ка, парень, оставь покурить", попросил бдительно сидящий на узле небритый дядька с мрачно сросшимися бровями. Кольцов оторвал зубами конец сигарки и протянул дядьке окурок. Устало стучали колёса. В вагоне было душно, пахло карбонкой, потом и овчинами. На полках и в проходах густо скучились люди, сидели, лежали на туго набитых на торгованных рухлядю мешках, на крепко сколоченных из толстой фанеры чемоданах, жевали хлеб, дымили самосадом, лениво переговаривались. Кольцов слышал отрывки чужих разговоров. Ему было интересно знать, о чем думают люди, к чему стремятся, как пытаются разобраться в сложных событиях Гражданской войны. В дороге человек обыкновенно любит пооткровенничать, даже те, кто привык отмалчиваться, в дороге бросаются в спор. Мне уже всё одно, какая власть, остановилась бы только, жалея себя, выговаривала больевшая баба с рябым простоватым лицом и в мужицких не по ноге сапогах: я уже третий день на усей пояс сидаю, может, батько уже и помер. Было странно слышать что кто-то сейчас в такое время может помирать своей собственной смертью, и люди отводили от женщины равнодушные глаза. В другой компании дядька в чепане под ленивый переступ колес пивочным голосом рассказывал соседям про своё иметарство, а выходило, что не только про свои, про общее. Каждую ночь убегая из своего хутора в степь, то архангелы, трах, трарах. На бегу от верхами, то Маруся горела бы она ясным огнем, прискакет, то батька Ус припожалует, а еще и батька Ангел во езде объявился. Но ну и с кем же они войну держат? Поинтересовался разговором, протолкавшийся поближе мужик со сросшимися бровями. Павел, прислонясь к двери, слушал. Разговор поворачивался на самое главное: как жить теперь крестьянину, какой ли не держаться. Не весть знает, признался разговаривающий дядька в чепане, и в его голосе прозвучало уже не жалобо, а ставшая равнодушием обречённость. Скачут по полю, пуляют друг о дружку: "А хлеба им дай, сала им дай, самогону дай, и коняу тоже дай, скотину всю по выбеле. Хлеб он на корню горит, осыпается. Беда, беда". Качно в голове небритый дядька Старательно заворачивая в трепицу кольцовский окурок, рожьём милосало, не спеша, выходит нашим салом, нам же по мурсалам, философски заключил дядька в кожухе. Разговор как костёр, были бы слова сам разгореться. С верхней полки не выдержал, отозвался мужик с тщательно расчёсанной старобряческой бородой. У нас то же самое, налетели, всех обобрали. Бумагу, правда, оставили для успокоения с печатью, пригляделись. А на печати дуля. Всех обобрали. У злыдня что возьмёшь? тихо сказал сидящий на уголочке на мешках маленький горбатый мужичок. Он оценивающе стрельнул по сторонам живыми царскими глазками и, убедившись, что публика вокруг него такая же мешочная, да чемоданная, добавил: "За красных они Може из-за красных, може из-за белых, дипломатично сказал мужик с верхней полки и с равнодушным видом почесал бороду. Моему соседу стёпке теперь все равно, за кого они были. Коня забрали и по руки шашкой отхватили, чтобы, значит, за коня не цеплялся. Так что ему теперь все одно, кто это были, белые или красные, у него то руки нету, все за тонкой перегородкой. В соседнем купе на нижней полке лежала ещё довольно молодая женщина. Она была накрыта шубкой, а ноги пледом. Её белозноп, открыв затуманенные жаром глаза, она прошептала пересохшими белыми губами: "Пить". Ускользчи мальчик в гимназической форме, который тоже прислушивался к разговору мужиков, встрепенул, поднёс губам матери грелку: "Пей, мама". Женщина стала пить маленькими глотками, слегка приподняв голову и тут же без силы уронила ее на грудь. Что белое, что красное, все одно. Доносился из-за перегородки задумчивый голос дядьки с верхней полки. Видно, такой он человек. Не выскажется до конца, не умеется. Мужик на мужика петлю надевает. Пропала Россия. Ты слышишь, мама? Прошептал мальчик. Недружелюбно прислушивалась к разговорившимся мужикам. Что? тихо отрешённо спросила женщина. Они белых ругают. Тихо возмутился мальчик. Они заблуждаются, Юра. Сейчас многие заблуждаются. Несколько мгновений она молчала, откинув голову назад и закрыв глаза. Отдыхала ли, собиралась с мыслями, затем снова прошептала: Красное, Юра. Красное это Разбойники, Россию в крови потопить хотят, а белая против, против них все равно как Георгий победоносец в белых одеждах. Язык у нее стал заплетаться, потрескавшись от внутреннего жара губы еще плотнее сомкнулись. Ей видно хотелось объяснить сыну смысл происходящего. Она собралась с мыслями и, преодолевая слабость и головокружение, продолжил почти восторженно. Да, в белых одеждах и совесть белоснежная, чистая, поэтому белая. Ты в самое ухо, словно дыша словами, совсем не слышно закончила. Ты, Юра, должен гордиться, что твой отец в белой армии. Ты слышишь? Ты должен гордиться. Мальчик слушал слова матери, и сердце его переполняло гордость за отца, потому что отец у него был красивый и добрый, а значит, И делай его, должно быть красивым и добрым. Юра заботливо поправил плед в ногах матери и ответил: "Да, мама, слышу".